часть 34. Утром Кулик вызвал Петелину в кафе. Она приехала, мучаясь вопросом, как к нему относиться. Он спокойно завтракал, хотя выглядел необычно: в непромокаемой спортивной форме, лоб покрытый сперяной, на щеках лёгкий румянец, дыхание глубокое и размеренное. "Я после пробежки", пояснил полковник, предлагая Елене сесть за стол. Судя по количеству калорий, Петелина бросила красноречивый взгляд на тарелки с едой. «Километров пять не меньше!» «Шесть!» «Как с тобой мужики живут? От тебя ничего не утаишь!» «И не пытайтесь!» Подлетела официантка. Елена отмахнулась, однако кулик продиктовал. «Кофе и овсяную кашу!» И объяснил специально для Петелиной. «Есть одному дурной тон!» Елена села напротив кулика, пару мгновений пыталась казаться вежливой, но отбросила сомнения. К чему условности, если она подозревает его в страшных преступлениях. Сцепила ладони и упёрлась в них подбородком. Взгляд сосредоточился на жирующих губах начальника, из-под которых то и дело показывались зубы. Борис Евгеньевич, где вы были вчера вечером? Она задала вопрос тем тоном, которым обычно говорят на допросах. Ишь ты, Кулик почувствовал перемену в её настроении и позволил себе снисходительную улыбку. Вообще-то ты я тебя вызывал, чтобы узнать, что случилось. Маньяк воскрес и хотел напасть на вице-губернатора Васильева, но мы его спогнали. Это произошло между 9 и 10 вечера. Где вы были в это время? Хочу напомнить, что следствием руковожу я, кнул свою линию кулик. Официальное следствие закрыто. Это дружеский вопрос. Мы же просто беседуем. Если маньяк воскрес, придётся возобновить следствие. Я вам звонила, а вы не ответили. Почему? настаивала Петелина. А ты действительно петля? Взгляд Кулика стал жёстче, но улыбка на его лице сохранилась. Официантка принесла заказ. На минуту разговор стих. Пока официантка освобождала поднос, они смирили друг друга взглядами, полными скрытого смысла. Елена глотнула кофе и не почувствовала вкуса. Все её нервные рецепторы были сосредоточены на противнике. Подумать только, Она вытягивает информацию из Кулика, знаменитого следователя, который, как памятник, возвышался непререкаемым авторитетом где-то там, на заоблачных вершинах служебной иерархии. Итак, вчерашний вечер, между 9:00 и 10:00, чтобы освежить память, и я напомню, что на квартире, которую вы снимаете, вас не было. Даже так, я под колпаком Чем дольше тянете с ответом, Борис Евгеньевич, тем сильнее усугубляете подозрение. Игривость исчезла с лица Кулика. Он бросил вилку с ножом и сжал кулаки. Это уже ни в какие ворота, мажор, Пытелева выдержала обжигающий взгляд. И всё-таки, где вы были? У дамы? Этого достаточно? Дружеский ужин или, наседала следователь. Или, отрезал Кулик. Ты в чём меня подозреваешь? В нападении на дурака Васильева? Он вице-губернатор. Не может же высокую должность занимать дурак. Может. Например, я. Кулик навалился грудью на стол и буравил глазами. Ведь ты сейчас так думаешь? Елена мягко откинулась на спинку стула и спокойно, словно она только что пришла, сказала. С кофе вы не угадали. Я бы выпил и чай, жасминовый. Кулик жестом подозвал официантку, заказал чай и продолжил завтрак. Несколько минут прошло в молчании. Петелина не жалела о своей несдержанности. При отсутствии прямых улик провокационный метод допроса был самым эффективным в её арсенале. Хотя нынешняя ситуация усугублялась тем, что она имела дело с коллегой старше себя не только по званию, но и по опыту. Иронизировать над собой, сравнив с дураком, может только очень уверенный в себе человек, уж точно не дурак. У столика появилась Варвара, одета в обычное чёрно-белое. Чёрного значительно больше. Она отшила подоспевшую официантку одним взглядом и села за стол. "Ну вот, группа в сборе", с невидимым облегчением констатировал Кулик. Елена поздоровалась с Варварой, мысленно согласившись, что её появление внесло в непростое общение нужную разрядку. Кулик переключил внимание на оперуполномоченную. "Рассказывай, узнала подробности?" Варвара выложила на стол хорошо известную всем фотографию Высоцкого. При осмотре кабинета вице-губернатора нашли только это. Снимок лежал на столе. Опять та же фотография, напечатана на том же принтере. Разумеется, без отпечатков, только на этот раз на карточке имеется надпись. Елена взяла фотографию. Внизу были напечатаны слова: "Явка с повинной сохранит тебе жизнь". Такие же снимки по почте сегодня в городе получили несколько крупных чиновников, добавила Варвара. Добавила Варвара. «Мы собираем конверты, но пока никаких зацепок». Маньяк перешел к угрозам. «Наши думают, что Холодов послал эти снимки еще до своей гибели, в качестве устрашения». Елена покачала головой. «Это новый метод борьбы живореза с чиновниками-хапугами. Если мы объявим, что живорез жив и слова на ветер не бросает, то у прокурора добавится явок с повинной», – подхватил ее мысль Кулик. «Разве это плохо?» – спросила Варвара, заглянув в глаза каждому. В душе Петелиной наступил полный разлад. Её терзали двойственные чувства. Перед ней те, кому она недавно доверяла, и с кем вместе охотилась на маньяка. Сейчас же она подозревает их в причастности к убийствам. Кто такой Жварес? Безумный маньяк или расчётливый мститель? Он расправлялся с чиновниками, каждый из которых далеко не святой, и посылал знаки: отрубленная рука, фотографии. Это было верхом жестокости. Но сейчас Живарес пришёл к бескровной тактике устрашения, и его метод может принести пользу обществу. Нет, вырвалось у неё. Что нет? удивился Кулик. Живарес убийца. Он должен предстать перед судом. Вор должен сидеть в тюрьме, напомнила известный постулат Варвара. Может, дать ему время для новых убийств, для большой чистки от нечистых на руку. Красивыми словами суть не прикроешь. Стоп, дамы. Такое впечатление, что вы знаете, кто такой Живарес, и спорите лишь о том, когда его арестовать сегодня или через неделю. Разве это так? Повисла тишина. Три фигуры сблизились. Всех троих будто сковало невидимое облако, грозившее разразиться громом и молниями. Кулика отшатнулся и взмахнул растопыренными ладонями, словно разрывал прилипшую паутину. Я напомню каждому из нас, что любое подозрение должно подкрепляться уликами, неопровержимыми. Однажды мы уже ошиблись, Петелева встала. Как я понимаю, теперь каждый сам за себя. Я возвращаюсь в управление и возобновляю официальное расследование. Вы подчиняетесь мне, жёстко напомнил Кулик, и должны докладывать о каждом шаге. Ничего я не должна, разве что за чай, Елена положила купюру на стол. Моя командировка закончилась.